Глава 10. Джозепп наконец отвлёкся от Карнели и обратился к спутникам. Дальше ничего интересного не будет, перевёл слова купца-каскадёр. Схватки мелких зверей и слабых бойцов. Благородная Карнелия утомилась и предлагает нам отдохнуть вместе с ней в её апартаментах. Утомилась? Виктор усмехнулся. От того, что сидела на диванчике, ела, пила, время от времени махала ручкой, объявляя новый бой и смотрела на чужую смерть. Что ж, смотреть на всё это было противно. Он тоже устал и с удовольствием отдохнёт от кровавого зрелища. Крякнув и колыхнув телесами, Корнелия поднялась с диванчика. Джозепе помог грузной женщине встать на ноги. Опахальщики отступили, их место заняла охрана. Корнелию обступили с десяток вооружённых легионеров-стрельцов: бронежилеты, каски, короткие мечи, куцы, автоматы. С такими кавалерами дамочка могла безбоязненно разгуливать в любое время дня и ночи. Матрона лениво повела рукой, приглашая следовать за ней, и в сопровождении телохранителей выплыла из ложи. Джузеппе таращил глаза и отчаянно жестикулируя, беззвучно позвал остальных. Пошли, что ли? пожал плечами Виктор. Из ложи вёл ход во внутреннее помещение амфитеатра. Здесь шум трибун слышался приглушённо, а главное, не было видно арены. И слава богу, насмотрелись уже. Хватит. Некоторое время шли по довольно широкому коридору. Впереди неторопливая Корнелия, легионеры, охранники и Джузеппе, следом остальные. Виктор обратил внимание на тёмные широкие щели в полу и потолке. Интересно, для чего они? Охренительный домик, заметил Кастоправ, озираясь по сторонам. Наверное, это был комплимент. Что там, а я здесь они нравится? пробормотал Садзи. Что-то лязгнуло, громыхнуло. Твою ж девизию! Не остановившийся вовремя костоправ чуть не разбил нос о кованое железо. Четыре тяжёлые решётки упали откуда-то сверху практически одновременно. Одна отсекла группу Виктора от Карнели и Джузеппе и стражников. Вторая перекрыла путь к отступлению. Ещё две решётки рухнули вдоль стен. Внизу что-то щелкнуло. Похоже, сработали замки. Вся их команда, включая китайца и викинга, стояла теперь в небольшом отгороженном закоутке. Кусочек коридора превратился в клетку, частью которой были пол и потолок. Так вот, для чего нужны те щели? Для падающих решёток. Корнелия и её свита остановились, повернулись. Э, Корнелька, сиську тебе в задницу. Что за дела? возмутился Гастаправ. Каков, во чёрта? нахмурился Аскел. Чего такого происходить? заверещался Дзы. Зачем моя наша в клетка сажать? Склонив голову к пухлому плечу, Корнелия с улыбкой наблюдала за ними. В заплывших глазках читался лёгкий интерес. Кажется, ей была любопытна реакция гостей, вдруг оказавшихся пленниками. Итальянский купец виновато приотдал глаза. Джозеппе потребовал объяснений Виктор. Джозеппе, уткнувшись взглядом в пол, что-то залопатал по-английски. Извиняется, падла. Хмуро перевёл кашкодёр Говорит, что ему нужно присоединиться к каравану Корнелии, так будет безопаснее, а ей нужно развлекать чернь, пока корабли готовятся к отплытию. «Ну а мы-то тут при чем?» – не понял Виктор. «Нас отправят на арену», – убитым голосом объявил Ланскнехт. «Джузеппе заключил с Корнелией сделку». «Сделка?» – Виктор скрижетнул зубами. «Да сколько можно танцевать на одних и тех же граблях?» «Их опять продали. Как тогда? В бухте. Только на этот раз не в рабство, а...» А зачем? Ведь они же не Он не успел додумать мысль. Да и совсем охренел, двужопа твою морда, взорвался Костоправ из пепелища купца ненавидящим взглядом. Мы не мутанты, мать твою. Кажется, Каскадёр перетолмачил лишь последнюю фразу и то не до конца. Джозепа замахал ручонками, словно отгоняя назойливых мух, залапатал снова. Говорит, одна мутанка здесь есть, перевёл Ланснехт. Каскадёр покосился на молчаливую Костянику. Сдал Всё-таки сдал проклятый итальяшка, подумал Виктор. Вспомнилось, как Джузеппа пообещал не разлучать их с Костеникой. В общем-то, обещание своё купец выполнил. Все они сидят в одной клетке. А из остальных, говорит, мутантов сделают. Ошарашил каскадёр. Как это сделают? пробормотал Виктор. Насколько он знал, мутации так сразу не появляются. Даже Костоправ на время утратил дар речи. Как обычно, каскадёр на автомате переводил слова купца и, судя по вытаращенным глазам, девился переведённому не меньше остальных. Публика любит, когда дерутся человекообразные мутанты, а отлавливать таких в котлах долго, дорого и небезопасно. Проще делать их здесь, на месте. "Как?" повторил свой вопрос Виктор. Ответ Джузеппа и перевод каскадёра убили окончательно. "Здесь хорошие медики". На букву П Виктор вспомнил сладкую парочку с корабля Джузеппе. Но речь как оказалось шла не о Рикардос Франческо и им подобных. Джозеппа говорил каскадёр, переводил. "Карнелио и служат лучшие пластические хирурги, поэтому у неё всегда есть в наличии интересные для публики экземпляры". Виктор не сразу взял в толк, какая связь между хирургией и мутантами. Объяснили: Врачи карналии могут придать обличье мутанта любому человеку, изуродовать лицо и тело, пришить лишнюю конечность или наоборот убрать. Но лучше пришить, так публике нравится больше: руку, ногу, бабе грудь, мужику член. Хотя могут и наоборот. Ещё рога, хвосты, жабры, лапы, наросты всякие, шипы. От мутантов много чего можно пересадить человеку. Виктор вспомнил бедолаг, сражавшийся на арене: четырёхрукий, трёхногий, многогрудый Так, может, никакие они не мутанты на самом деле. А он-то ещё удивлялся, почему две руки из четырёх ни на что не годятся, и третья нога болтается сбоку при пёку без всякого толку. Это лишь чудовищный маскарадный костюм, пришитые куски чужого тела. Да чего же всё это ужасно? Ублюдки, процидил костоправ. Согласен, кивнул кошкадёр. Но у этих ублюдков есть препараты, ускоряющие процесс заживления и способные поднять на ноги даже тех, у кого раны не зажили. «Для боя на арене этого вполне достаточно». «Наверное, какое-то варево вроде берсердских грибов», подумал Виктор. «Раньше пластическая хирургия убирала изъяны и дефекты», добавил Кашкадер. «Теперь, благодаря Корнелии, выполняет другую функцию». «Сука!» Тихо прошипела молчавшая до сих пор змейка. «Кашкадер, скажи этой жирной шелюхе, что она ссука!» Неожиданно по-английски заговорила сама Корнелия. Голос у нее был насмешливо утомленный. говорит, что нас скоро сделают красавчиками и подготовят к выходу на арену. Уныло перевёл кашкодёр. Будем хорошо драться, будем жить, будем драться плохо, песок впитает нашу кровь. Ох, едрить твою, я до тебя доберусь, матка толстожопая. С чувством пообещал Костоправ. Песок впитает твой вонючий жир, поняла? И тебе двух жоп мало не покажется. Упью, а поих нафиг. Хмуро присава купил Аскел. Их угрозы, впрочем, никакого действия не возымели. Корнелия улыбнулась на прощание, пожала плечиком, послала через решетку воздушный поцелуй и пошла прочь. Джузеппе и легионеры последовали за Матроной. Ся Цзы в отчаянии бросился на железные прутья. «Эй, купца итальян-человек!» – заверещал китаец. «Как твоя мочь так подло поступать? Твоя нечестно делать! Твоя должна быть стыдно-престыдно!» «Кто бы говорил!» – хмуро подумал Виктор. Не ты ли продал нас африканцам? И тогда твоя не быть стыдно, предстыдно. Корнелиус со свитой удалялась по коридору. Отпускай, твоя, моя, наша, то ли требовал, то ли умолял китаец. Твоя, моя, отпускать, моя много знать, моя много видеть, моя бывать полезный при полезный. Корнелиус и сопровождающие свернули за угол. Купца итальянский человек. Твоя надо говорить это для твоя большой женщина, не унимался осядзы. Если твоя большой женщина умный, она понимать и отпускать. Каскадёр не стал утруждать себя переводом панической тирады, а итальянцы, конечно, не могли понять китайца, пытавшегося договориться с ними по-русски. Проклятый итальян человек, сокрушался и негодовал китаец. Твоя моя наша, подло коварно обманывать, какая такая моя не догадываться. Действительно странно, такого пройдоху и вдруг обвели вокруг пальца. Nat topilla plafats, skolofa trakona, резюмировал Оскел. Takta net ni schastya, a pёs kolofa vskta putit pita. Да, без головы беда. Вынужден был согласиться Виктор. Правда, сейчас он думал о своей глупой голове. Ушли, вздохнула Костеника. Девушка обречённо подняла, забрала. И то верно, какой смысл теперь та прятать красные глаза? Ушли, согласился Виктор. А нас счом, бля, здесь оставили? нахмурился Костоправ. Вот одна, а? Как оказалось, их не оставили. Снова что-то лязгнуло. Послышался металлический скрежет. Клетка с людьми начала опускаться куда-то вниз. Так, Та в коридоре, оказывается, установлен не только падающий решётки, но и подъёмник, специально для таких вот простафил, как они. Медленно, со скрипом, в подвалы новосиракузского амфитеатра спускалась очередная порция свежего гладиаторского мяса. Где они оказались? Трудно сказать. Кастоправ и тот молчал. Помещение заливал яркий свет факелов, светильников и лампадок в зеркальных отражателях. Каменные стены, сводчатый потолок, пол с желобками для... для стока крови, надо полагать. Кровь была повсюду, кровь свежая и кровь запекшаяся. В темных нишах по углам стояли большие и маленькие клетки, вдоль стен лежаки, столы, полки. На столах и полках тускло поблескивали инструменты, покачивались подвешенные на цепях ампутированные конечности, хвосты, куски плоти. В центре просторной залы над широким столом из пластика склонились четыре человека в перемазанных кровью балахонах и в повязках-обмотках, закрывающих лица по самые глаза. Кто такие? Те самые хирурги Корнелий, врачи-мясники. Напустившийся подъёмник с новой клеткой эти четверо даже не взглянули. Они не отвлекались от работы. На пластиковой столешнице лежало окровавленное нечто. Виктор не сразу опознал в этом человека. Несчастный лежал на животе, вывернув шею. Хорошо было видно его лицо, уродливое, полузвериное. Над пациентом уже здорово потрудились и продолжали трудиться. Один из мясников в Балахоне как раз пришивал к голове бедняги длинное острое ухо, отрезанное у какой-то твари. Трое других прилаживали кровоточащие раны в районе копчика два чешуйчатых хвоста. Хирурги, судя по всему, спешили. Они пришивали чужие части тела, как тряпки к кукле. Рядом лежали, дожидая своей очереди, два потрёпанных крыла и целый набор роговелых шипов. Из человека делали мутанта, который будет драться на арене. Жертва безумных хирургов не шевелилась и даже не стонала. Она либо спала, либо была парализована. Неужели и нас тоже? Так же с ужасом подумал Виктор. Э, быка навал, и грёбаные, вы что творите? прогудел Костоправ, обретший наконец дар речи. Бэконовы лани не отреагировали. Один, правда, отошёл от стола, но направился не к клетке с пленниками, а к другой, маленькой, вытянутой, похожей на гробик с ручками для переноски клетушки, в которой копошилась какая-то тварь. Виктор пригляделся. Это был змееподобный мутант с двумя скрученными спиралью хвостами. При приближении человека двуххвостая змея угрожающе зашипела, показав жёлтые зубы. Скрученные хвосты выскользнули наружу между прутьев решётки, щёлкнули по воздуху словно бичи. Виктор не стал бы без особой нужды подходить к опасной клетке, но хирурга агрессивное поведение твари ни смутило, и не испугало. С ближайшего стола он взял небольшой шест, похожий на метательное копье, и безбоязненно подступил к змеюке. Хвосты мутанта ряно замахали по воздуху. Шипение твари стало более угрожающим. Хирург поднял шест-копье. Узкое гранёное острие было жирно заляпано какой-то густой тёмной смазкой. Яд, парализатор, усыпляющая смесь. Наверное, при помощи такой же дряни служители амфитеатра успокаивали победителей на арене. Новосиракузиец нанёс точный и быстрый удар. Копьё откнуло между железных прутьев. Клюнула извивающегося мутанта пробила чешуйчатую шкуру. Через пару секунд шипение прекратилось, и оба хвоста обвисли. Тварь была жива. Виктор видел жизнь в выпученных глазах за решёткой, но обездвижена. Хирург прислонил копьё к стене, перетянул тонким кожаным ремешком один из хвостов, затем острым как бритва ножом срезал его, быстро и аккуратно. Ловкие руки умело перебинтовали кровоточащий обрубок. Видимо, твари ещё могла пригодиться живодёром Корнелию, и мутанту здесь не дадут так просто истечь кровью. Отрезанный хвост отправился на операционный стол. Похоже, лежавшему там бедолаге решили пришить не два а три хвоста. А как изродуют их? Наверное, все сейчас думали о том же. Виктор Угрюмо молчал. Остальные тоже наблюдали за чудовищной операцией, не произнося ни слова, но Костоправ не говорить не мог. Костоправа прорвало. Волкопцовое отродье, дерьмо козля, муржачая дрыжка, гусья слизь, твари позорные, и глоносом вам в задницу и горгулью на передницу, рычал лекарь, сотрясая прутья решётки. Ани тэфэ анни панимают хрентепе, заметил Аскел. Действительно, новосеракузские коллеги Костоправа вряд ли могли взять в толк, что тот и морёт. Но шум, производимый взбесившимся лекарем, явно не способствовал операции, мешал сосредоточиться, наверное. Хирург, отрезавший хвост мутанту, снова взялся за копье. Беспокойного пленника решили утихомирить или вместе с Костоправом пасть заткнут всем сразу. А что будет, когда они очнутся после укола хирургическим копьецом? Какими А они тогда будут, что эти манекины врачеватели и матежут, и что пришьют за время отключки. Хирург действовал так же, как и с мутантом, близко к клетке не подходил, бил пленника с безопасного расстояния. Только Костоправ оказался расторопнее и сообразительнее двух хвоста измеи. Резко отпрянув в сторону, он перехватил копейное древко под наконечником, прижал его к пруту решётки одной рукой, взмахнул другой. Хрясь! Пудовый кулачище Костоправа переломил копьё. Ну что, теперь потанцуем и етить вашу жопу в кашу, отсклабился Костоправ, поигрывая отломанным наконечником. Новосиракусы прекратили операцию и взволнованно загалдели. Теперь копья похватали все четверо. На шум прибежала подмога: ещё двое врачевателей в балахонах и обмотках на лицах. Эти тоже схватились за копья, встали сзади для подстраховки. 6 копейщиков на воле и 6 пленников в тесной клетке. Расклад сил вырисовывался явно не в пользу последних. К тому же теперь хирурги Корнелий будут действовать осторожнее и не допустят оплошности. Новосиракудцы с оружием на изготовку приближались к клетке. Не подходите, суки, прорычал Кастоправ. Суки подходили. Им всего-то и надо было теперь шесть раз ткнуть копьём через решётку. Ткнули те двое, что держали сзади, и не через решётку, они ударили своих же. дёрнулся, схватившись пониже спины один хирург. Вскрикнул второй. Оба повалились на пол, а трава на копьях действовала быстро. Двое других, уже приблизившихся к клетке, развернули оружие. Один, правда, поворачивался недостаточно расторопно, нападавшие успели достать копьём и его тоже. Второй размахнулся, намереваясь атаковать предателей, но тут уж не сплоховал Костоправ. Лекарш швырнул обломок копья как метательный нож. Отломанный наконечник кувыркнулся между прутьями решётки. Обмазанное тёмной гадостью острие воткнулось между лопаток хирурга-мясника. Всё. Теперь перед клеткой валялись четыре человека. Двое стояли с копьями. И как интересно всё это понимать. Виктор настороженно всматривался в обмотанные тряпками лица. Пластические хирурги Корнелии уже делают мутантов для арены друг из друга или Врачи Капьеносцы размотали повязки на голове и улыбаясь, уставились на пленных. Вернее, на одного пленника. На костоправа с обожанием смотрели Рикардо и Франческо. Не подходите, суки! жалобно простонал костоправ, отступая вглубь клетки. Казалось, эти двое пугали его сильнее, чем те четверо